Жигулёнок Троечка, цвет рыжий охры с чёрным капотом, впоследствии давней травмы получивший оставленным в дворе автомобилем при таинственных ночных обстоятельствах, двигался по Адмиралтейской набережной в левом ряду за две версты, готовясь к повороту возле Исаакии. Светловолосая девушка, сидевшая за рулём, напряжённо смотрела вперёд. Время от времени косяз в зеркало заднего вида и болезненно закусывая губы на недовольные гудки той и дело раздававшиеся за кормой. "Никогда не обращай внимания", наставлял папа. "Пусть гудят, в случае чего, не им в происшествии попадать". Папе с его 30 годами за баранкой говорить было легко. Аудаши в данный момент происходил самый первый самостоятельный выезд, и она стискивала руль такой мёртвой хваткой, что если бы прямо сейчас, в самом деле, это случилось, и она оборвав ремень безопасности улетела бы сквозь лобовое стекло, руль, выдранный с корнем совершенно точно остался бы у неё в руках. Права у неё вообще были давно. однако автомобиль в семье новейковых традиционно считался делом мужским. папа, зная и рассуждая, как с удовольствием передал бы ржавеющий агрегат с правному зятю, пусть возится. опять же и гонять туда-сюда по чему зря за рулем родительской машины даша особенно не стремилась. так что на сегодняшний подвиг ее вдохновили вовсе безвыходные обстоятельства. надо было поспеть в десять разных мест. По делам, касавшимся научного наследия дедушки, а папа, как назло, подхватил очередную разновидность гриппа, традиционный явившегося из Гонконга. И ни на что, кроме раздачи бесплатных советов, временно не годился. А замуж Даше так и не вышло. Она составила по автомобильной карте маршрут, стрептом завела семейный рыдван и Никак не могла отделаться от лёгкого изумления, обнаружив, что обе с папой, сидящего справа, машина выполняет всё то же, что и при нём. Она выехала из дому в районе обеда, и поначалу всё шло хорошо. Однако потом разразился час пик, и для начала Доша угадила в объезд возле концертного зала Октябрьский. Какая-то персона, что ли, пребывала, то ли отчаливала с мероприятия. Соответственно, простых смертных направлялись за дворками по Греческому проспекту. Этот последний годился испытывать на живучесть современные танки. Троечка чудом не рассыпалась на колдобинах и выпирающих трамвайных рельсах, героически вывернула на Некрасова и уже у набережной Беспрера еле затормозила перед светофором без предупреждения, выдавшем жёлтый. На траве возле адмиралтейства раздражённые гудки сзади неожиданно прекратились. Не сразу осознав это, Даша бросила взгляд в зеркальце. За ней, отсвечивая золотистым металликом, мягко катился большой джип. И хотя всем известно, что на джипах ездят сплошные бандиты, некоторым образом чувстволы, что этот не станет полукачать замешкавшегося отчаянника истошным гудком. а наоборот, как бы даже прикроет, предоставив особо недовольным таранить свою драгоценную корму. Даша сразу прибодрилась, включила поворотник и благополучно вырулила по стрелке налево. Благородный бандит немедленно умчался вперёд и сразу исчез в хлопьях мокрого снега. Серёжа невольно подумал с ней: вот кто водит. И за рулём такой же тактичный, добрый. Она невесело вздохнула. Впрочем, размышлять о Серёже Плещеве тотчас стало некогда. Перед Дашей его весерость подняла с проблема парковки. Ей вообще-то нужно было в Мариинский дворец, но с унц на отгороженную площадку она не решилась, наверняка выгонят, нече знимать служебное место. А в остальных их местах не то, что стоянка. Даже остановка была самым бескомпромиссным образом запрещена, в том числе и на Вознесенском проспекте, куда воле неволе пришлось проехать.